внимательно вчиталась. Стихи? М -м -м, какие печальные. Этет Скрябина, наш любимый. И она прочитала. Грустный мир воспоминаний. Все они, как в речке камни. Хоть в сердце ночь, в душе темно, но ты со мной, всегда со мной. Аня прижала листок к своей пылающей щеке. Глава третья. Подводные гонки. Степан Григорьевич Корнев стоял, скрестив руки на груди и наклонив голову. Он словно внимательно рассматривал мозаичный пол, повторявший рисунок потолка, а потому казавшийся его отражением. На перроне вокзала «Мурманск подземный» было тихо. Около колонны выстроилось 30 молчаливых фигур, одетых в одинаковые черные пары. Это были инженеры, руководители строительства. Две девушки вынесли из диспетчерской легкий столик, накрыли его красным сукном, потом принесли блестящие металлические стулья. Отдаленный шум, доносившийся из темных круглых отверстий, куда уходили рельсы, внезапно смолк. Послышались тяжелые шаги и поскрипывание сапог. Степан Григорьевич оглянулся. По платформе сильно сутулись, отчего его широкие плечи казались еще шире, шел Иван Семенович Седых. Подойдя к столу, он откашлялся, и густым старческим басом сказал «Комиссия закончила приемку сооружения Арктический мост. Сейчас по традиции строек эпохи великих работ, состоится торжественное подписание акта, после чего по трассе туннеля пройдут два пробных поезда». Правительство поручило мне объявить благодарность всему советскому коллективу стройки и поздравления американскому коллективу. Одновременно я передаю всем собравшимся поздравления из Соединенных Штатов Америки. Степан Григорьевич удовлетворенно кивнул. Присутствующие заметно оживились. Головы всех, как по команде, повернулись к главному входу. Седых выпрямился. По платформе один за другим шли члены приемочной комиссии. Степан Григорьевич, не меняя позы, искоса взглянул на них. Среди них был Андрей. «Степан, здравствуй!» Андрей подошел к брату. «Почему ты не показывался все последние дни? Ведь ты член приемочной комиссии». «Почему ты не принимал участия в нашей работе?» Степан Григорьевич пренебрежительно пожал плечами. «Мое дело было построить», — кратко сказал он и отошел к столу. Андрей на мгновение задержался. Он как бы старался вникнуть в скрытый смысл этих слов. Потом, вспыхнув, он рванулся было к брату, но удержался. Люди подходили к седых и подписывали акт и рапорт правительству в полной тишине. Степан Григорьевич тоже поставил свою подпись. Он расписался размашисто через весь лист. Андрей взял перу последним. «Дай мне акт и рапорт», — протянул Степан Григорьевич руку. «Здесь не хватает американских подписей». «С первым поездом я лично доставлю их к Андерблю». «К тому времени, когда ты приедешь, акт, уже будет подписанный рапорт правительства отослан». Андрей удивленно посмотрел на брата и неуверенно передал ему бумагу. «Седых!» — говорил перед микрофоном, обращаясь ко всем участникам строительства. «Я счастлив, что стал современником эпохи великих работ, создавшей арктический мост, лунолёт» плотину в Беллинговом проливе, мол, Северный. Эти грандиозные работы показывают, что может создать труд людей, обращенный на борьбу с природой, покоряющий стихию пространства-время. Сейчас под льдом Ледовитого океана помчатся первые сверхскоростные поезда, право вести которое надо рассматривать как величайшую привилегию как признание водителя исключительных творческих заслуг перед человечеством. Степан Григорьевич взглянул на Андрея и, тщательно свернув акт, положил его в карман. Не дослушав речи седых, он деловито направился в диспетчерскую. Андрей не умел скрывать своего состояния, как Степан. Со смешанным чувством настороженности и огорчения смотрел он вслед брату. Гул, подходящего к перрону поезда, отвлек его внимание. Видимо, Степан Григорьевич уже вызвал состав. Седых принесли радиограмму. Старик достал очки и прочел громко, забыв отодвинуть или выключить микрофон. «Радиограмма из Туннель-Сити» приему поезда готовы. Просим привести из Мурманска горячий обед. Получение его первым поездом рассматриваем как личную премию. Из-за толпы репортеров и туристов сообщение с квартирой и ресторанами прервано. Персонал ничего не ел. Герберт Кендерби. Иван Семёнович оглядел всех. Сдвинул очки на лоб и вдруг оглушительно расхохотался. Его громкий заразительный смех транслировался по интервидению и почти всеми радиостанциями мира. «Термосы с обедом живо!» — послышала команда командой Степана Григорьевича. «Странный поезд, без окон без дверей, напоминавший непомерно длинную цистерну». Уже стоял у перона. Андрей любовно потрогал цилиндрическую обшивку вагонов. Степан Григорьевич прошел мимо него и обратился к седых. Иван семёнович радируйте к Андерблю, что я доставлю ему обед. Обернувшись к Андрею, он добавил, «А тебя, Андрей, мы встретим со всеми репортерами и туристами, как подобает». «Ваш поезд пойдет следом за нашим, как только мы достигнем Туннель-Сити». «Хорошо, хорошо», — скороговоркой проговорил Андрей и прошел к головной части поезда. Седых недовольно посмотрел на Корнева-старшего и сделал знак, чтобы тот подошел к нему, но Степан словно не заметил этого.